Склад ГСМ и вправду был небольшим, видимо резервный, на случай быстрой дозаправки дизелей. Потому и расположен относительно недалеко от выхода из цитадели, на первом уровне гигантского хранилища. Я в очередной раз поразился необъятности подземных сооружений. Расположенный в углу огромной территории, склад ГСМ не выглядел опасным. Да какой это склад, скорее обычная заправочная станция. Единственное крытое помещение, рассчитанное от силы на два резервуара вместимостью до 40 кубометров, наверняка в те времена, когда строился подземный город, еще соблюдали нормы техники безопасности. Так оно и есть, судя по двухметровому бетонному ограждению вокруг заправки с распахнутыми металлическими воротами. Ограждение по всему периметру было оцеплено вооруженными людьми и мутантами, которые, правда, особо близко к нему не подходили. Оно и понятно, склад вроде небольшой, а рванет, никому мало не покажется. Хотя Иван верно сказал, по идее, особенно опасаться нечего. От нефтехранилищ заправка расположена далеко, от оружейных складов тоже. Да и конструкция подземелья позволяет надеяться, что после взрыва потолок не просядет, умели строить предки. Прямо напротив ворот улеглись два пулеметчика из обслуги, направив на запертые двери склада стволы пулеметов Калашникова образца 61 -го года. Грамотно расположились, с мужицкой основательностью, даже под животы плащ-палатки подстелили, чтобы простатит не подхватить от долгого лежания на холодном бетонном полу. Короче, даже если мутанты и попробуют пойти на прорыв, шансов у них никаких, так и полягут в дверях своего укрытия, не пройдя и трех шагов. «Какие у них требования?» Подойдя, спросил я у Ивана, который преисполненный собственного достоинства стоял дум великих полн, сжимая в руках нулевой автомат складского сахрана, И куда подевался робкий работяга из обслуги? Прямо хоть памятник из него лепи, герою-освободителю крепости от злых и коварных мутантов. «Никаких!» – пожал плечами Иван. «С полчаса назад высунулся один обвязанный взрывчаткой, посмотрел на нас и ушел обратно. Я так думаю, что хрен бы с ней, с этой заправкой. Мы бы давно ее из пулеметов прочесали. Да все-таки боязно как-то. Вдруг потолок просядет, а ребятам потом чини». «Ишь ты как, заговорил», усмехнулся я. «Не нам чини, а ребятам. Типа начальству потолками заниматься не положено». «Ладно, не стрелять. коротко бросил я. но потом на всякий случай добавил и он Рао, Грок, вы остаетесь за старших». Косматы и Нео довольно ухмыльнулись, синхронно показав острые клыки. И он улыбаться не стал, лишь коротко кивнул, передернув затвор своего АКМ. Никто из обслуги даже не вякнул. Мутантов они явно опасались, а особенно полулюдей полугорил, вооруженных окровавленными автоматами. А я... Поправив пояс со своими ножами, неторопливо пошел к заправке, наблюдая, как двигаются тени в двух маленьких окошках, находящихся возле двустворчатых дверей, лишь немного недотягивающих размерами до определения ворота. За мной следили, и уж, конечно, подстрелить могли запросто. Думаю, не только взрывчаткой, но и огнестрелом осмы запаслись изрядно, прежде чем запереться в хранилище. Но, видать, судьба у меня сегодня такая. Разгуливать в одну харю там, где разумные люди отсиживаются в окопах. Я подошел к дверям и остановился. Прошло секунд тридцать, прежде чем одна из створок приоткрылась, и в ней показалась голова Осма. Голова была сильно Б.У. Кожа на лысом черепе почти бесцветная и в морщинах. Клювовидные, окостеневшие губы сточены на две трети и покрыты мелкими трещинками, того и гляди рассыплются. — Чего тебе? — проскрипел старый осом. — Со старшим хочу поговорить, — сказал я. — Ну, я старший. Я покачал головой. — Ты не старший, ты старый, и решение принимаешь не ты. Тот, кто их принимает, скоро отправится в край вечной войны. «Отведи меня к нему, пока он не начал свой путь», — попросил я. Осом покосился на мои ножи, но, видимо, не сочтя их серьезным оружием, кивнул. «Пошли, но учти, я хоть и стар, но пока не разучился подмешивать кислоту в черное облако». «Учту», — кивнул я, вспомнив судьбу караульного, которого урк плюнул своим облаком. Внутри склада царил полумрак, едва разгоняемый несколькими лампочками, тускло светящими под потолком, хотя рассматривать особо было и нечего. В жуткой тесноте складского помещения колыхалась живая масса. Не всем хватило места на полу, и многие осмы жались вдоль стен, прислониться все-таки лучше, чем просто стоять. Но старик коротко рыкнул, и мутанты тут же расступились, образовав узенький коридор. Я шел между ними, ловя лютые, полные злобы взгляды желтых глаз. От осмов несло одуряющей вонью несвежего мускуса дерьма и мочи. Нужду они были вынуждены справлять под себя. Но это сейчас не главное. Будем живы переживем. Главное, что на многих осмах были надеты пояса, заткнутыми на них динамитными шашками. Также на многих поясах я заметил подсумки, набитые гранатами. Если все это рванет и сдетонирует, да нет, пожалуй, ничего особенного не случится. Я, конечно, не сапер, но, по прикидкам, вряд ли противопехотные «Эвки» смогут нанести серьезный ущерб толстенным бетонным сводам подземного города. Наверняка строители предусмотрели всевозможные нестандартные ситуации и строили гигантский комплекс с солидным запасом и избыточной прочности. Почему он и простоял столько времени? Другое дело, что бетонный забор от такого взрыва однозначно сложится как картонный, и от нашего воинства останутся рожки, ножки и немного паленой шерсти. Про себя я уж и молчу, ибо до взрыва могу и не дожить, задохнувшись в местных ароматах. Тем временем старик подвел меня к большой куче тряпья, на которой лежали шестеро раненых. После боя зрелище всегда жуткое и безысходное. К которому, увы, на войне привыкаешь достаточно быстро. Крайний Осом был изуродован страшнее всех. Левая рука оторвана, из-под бинтов виднеются участки тела, обожженные до черноты. Не знаю, как у этого вида с регенерацией, но человек с такими ранениями точно не жилец. И человеку проще, от нереальной боли в подобных случаях мозг просто выключается, погружая несчастного в блаженный омут беспамятства. А этот осом находился в сознании. Одна пустая глазница раненого была обуглена и намазана какой-то зеленой дрянью. Зато второй, чудом сохранившийся глаз, смотрел на меня внимательно и вполне осознанно. Правда, в нем не было больше внутреннего огня, свойственного фанатикам-смертникам. Неистовое пламя сменило чернота потухшего костра, свойственное тем, кто уже видит перед собой дорогу в край вечной войны. «Здравствуй, урк!» — сказал я. Я выполнил обещание и вернулся. «Я знал», — прошептал умирающий, едва заметно шевельнув почерневшими осколками губ. «Я знал, но не думал, что так скоро. Зачем ты пришел сюда?» «Я не воюю с женщинами и детьми», — сказал я, проглотив самками и с их детенышами. «Мутант, умеющий держать слово и имеющий понятие о воинской чести, в моем понимании это уже человек. Также я не убиваю стариков и раненых, если они не пытаются убить меня», — добавил я. «Поэтому я предлагаю твоему народу долю от добычи и свободу уйти отсюда, куда захочется. Если они решат вернуться в Москву, я договорюсь, чтобы их пропустили через заставу на мосту». «Как велика доля!» — встрял в беседу стоящий рядом старик, аж задрожав от возбуждения, и тут же, поняв свою ошибку, попятился под взглядом Урга. «Хороший вопрос», — произнес я. «Если бы ты, урк, не попытался взять все, доля была бы равной. Потому я разрешу взять твоим людям один автомат с тремя магазинами на пятерых, плюс столько еды, одежды и инструментов, сколько они смогут унести на своих плечах». «Вы утром вывезли на бронетранспортере все, что пожелали», — нашел в себе силы усмехнуться урк. Не мы поставили своих боевых товарищей перед выбором жить или умереть, отрезал я. Сейчас перед таким выбором стоит твой народ. Решай, Урк. Ты мне нравишься, Хома, — еле слышно прошептал мутант. Ты смелый воин, и я буду рад сойтись с тобой в поединке в краю вечной войны. Пусть будет так, как ты решил, но знай. Когда-нибудь они тоже вернутся, чтобы отомстить. — Я знаю, — сказал я.